Эпилог. Надо помнить. Первое. Если врач, едва посмотрев ваши рентгеновские снимки, посылает вас на операцию, забудьте о нем. Найдите другого врача, который просмотрит не только рентгеновские снимки, но и обследует вас полностью, проанализирует подвижность суставов и протестирует мышечную систему на специальных тренажерах. И только тогда примите решение. Второе. Если вы испытываете депрессию,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 И он вам обязательно поможет. Только надо внимательно его слушать и выполнять его советы. Слушайте и выполняйте. Четвертое. Выход из болезни или последствий травмы требует терпения, самодисциплины и продолжения работы после возникающих обострений. Терпение и труд все перетрут. Пятое. Любое выздоровление по правилам естественной медицины проходит через обострение протекающих латентно, скрытно заболеваний. При их появлении паниковать не надо. Все пройдет. И это пройдет. Действуйте. Шестое. Мышечная ткань, а с нею сосуды, восстанавливаются в любом возрасте, если создать условия для движения. Примите на веру. Седьмое. Не все, что упало, пропало. Жизнь есть движение. Не забывайте это. Восьмое. У вас все получится. С вами ваш доктор Бубновский.